Часто в этих уединенных прогулках я слышала смех Грейспул. Тот же ужасный смех, напугавший меня так сильно, когда я его услышала в первый раз. Иногда до моего ухода носился ее приглушенный шепот, еще более странный и дикий, чем ее безумный хохот. Бывали дни, когда она была совершенно тиха. Иногда я видела, как она выходила из своей комнаты с тарелкой, блюдом или чашкой в руках и отправлялась на кухню.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 Другие члены домашней прислуги, Джон и его жена, Эли и Софи были людьми порядочными, но ничем не примечательными. С нянькой я говорила обыкновенно по-французски, иногда расспрашивала ее о родине, но она не обладала даром описания, и ее ответы были так сбивчивы и запутаны, что у меня пропало всякое желание говорить с нею. Октябрь, ноябрь и декабрь прошли быстро. Однажды в январе миссис Фейфакс попросила меня не заниматься более в этот день с Аделью, так как она была не совсем здорова. Адель так умильно смотрела на меня во время этого разговора, что я охотно согласилась исполнить просьбу мисс Фейфакс. Был прекрасный, хотя и очень холодный день. Утомившись за утренними занятиями, я решила, несмотря на холод, пойти прогуляться. Узнав, что миссис Фейфакс написала письмо, которое необходимо отнести на почту, я предложила свои услуги. Усадив Адель в ее маленькое кресло перед камином, я принесла ей прекрасную восковую куклу и книгу. Поцеловав ее, я вышла из дома. «Возвращайтесь скорее, моя милая, моя дорогая мадемуазель Жанет!» кричала мне вслед Адель. Я шла быстро до тех пор, пока не согрелась. Потом пошла медленнее. с удовольствием вдыхая свежий воздух и наслаждаясь окрестными видами. На церковных часах пробило три, когда я проходила мимо колокольни. Я шла через рощу, летом славившуюся своими дикими розами, осенью орехами и ежевикой, даже теперь на кустах шиповника висели ярко-красные ягоды. Зимнее очарование этого местечка состояло в его совершеннейшей уединенности — и в неподвижном спокойствии обнаженных деревьев. Никакое дуновение воздуха не производило здесь никакого звука, потому что здесь не было ни остролистника, ни вечно зеленых сосен, а лишенные листьев, боярышника и ореховые деревья были столь же тихи и неподвижны, как белые камни, которыми была вымощена середина дороги. Вдали по обеим сторонам дороги виднелись поля, на которых уже не паслись более коровы и овцы. Только маленькие коричневые птички порхали с куста на куст. Дорога шла вплоть до деревни, где была почтовая контора. Пройдя половину пути, я села на изгородь, тянувшуюся поперек поля. Закутавшись в плащ и спрятав руки в муфту, Я не чувствовала холода, хотя морозило все сильнее. Лужа, образовавшаяся во время оттепели, была теперь покрыта тонким слоем льда. Я смотрела на Торнфильд, который своими зубцами резко выделялся на фоне долины. Я сидела до тех пор, пока солнце не скрылось за деревьями и не бросила из-за них свои последние багровые лучи. Тогда я отправилась в путь. Над вершиной холма появился месяц. Его бледные лучи осветили деревню, полускрытую между деревьями. Над ней высоко поднимался голубоватый дым, выходивший из труб деревенских хижин. Несмотря на то, что деревня находилась на расстоянии мили от меня, до меня доносились звуки нехитрой деревенской жизни. Мой слух улавливал также ропот ручьев, текущих где-то в ущельях и оврагах. Торжественная тишина этого тихого вечера не нарушалась ничем более. Но вдруг грубый и довольно резкий шум, похожий на конский топот и звон металла, нарушил безмолвие природы и заглушил совсем легкие, едва слышные переливы ручейков и смутного говора людей. Так на картине плотная масса какой-нибудь скалы или неуклюжий пень — портит весь эффект воздушной лазури с ее бирюзовым отливом. Лошадиный топот становился все слышнее, хотя самой лошади не было видно, извилины дороги скрывали ее от моих глаз. Встав на обочину, я решила переждать, пока лошадь не обгонит меня. В те дни я была молода, и мое пылкое воображение, пользуясь удобной минутой, не применуло придумать целый ряд фантастических картин, в которых сказочные воспоминания детства соединились теперь и с живыми мечтами зрелой юности. Прислушиваясь к ровному шагу лошади, я вспомнила волшебную сказку, в которой главным лицом был дух из Северной Англии по имени Гитрош, Увидел лошади, мула или большой собаки бродил он обыкновенно по пустынным дорогам, иногда нападая на запоздавших путников. Конь приближался ко мне. Он был же очень близко, хотя все еще не видим для глаз. Через несколько минут, кроме топота копыт, я услышала шорох из ближайшего куста, и вслед за тем появилась огромная пестрая собака. Длинная грива. Громадная голова, львиная осанка в совершенстве олицетворяли в ней сказочного Гитроша в том виде, в каком рассказывала о нем красноречивая Бесси. Я уже ожидала, что он посмотрит на меня своим страшным, сверхъестественным взглядом, но собака прошла мимо, дружелюбно виляя своим хвостом. Потом появился всадник. При виде человека все волшебное очарование исчезло. Гитрош всегда путешествовал один, иногда в сопровождении подвластных ему духов, которые никогда не превращались в сказках в людей. Нет, это не Гитрош, это просто обыкновенный путешественник, добирающийся кратчайшим путем в Милкот. Он молча проехал мимо меня, а я пошла своей дорогой. Пройдя несколько шагов, я услышала, как что-то тяжелое рухнуло на землю. Обернувшись, я увидела, кони-всадник барахтались на земле. Проезжая через замерзшую лужу, лошадь поскользнулась и, потеряв равновесие, вместе с всадником упала на землю. Собака быстрыми прыжками вернулась назад и, увидев хозяина в затруднительном положении, принялась громко лаять. Обнюхав их, она подбежала ко мне, как бы призывая меня на помощь. Я подошла к путешественнику, который, между тем, из всех сил пытался высвободить ногу из стремени. Судя по его сильным и ловким движениям, вряд ли можно было предположить, чтобы он сильно ушибся при падении, но все же я не удержалась и обратилась к нему с вопросом. «Не ушиблись ли вы, милостивый государь?» Вместо этого он пробормотал что-то похожее на проклятие. «Не могу ли я что-нибудь сделать для вас?» «Отойдите подальше», — ответил он, поднимаясь сперва на колени потом на ноги. Я исполнила его приказание, после чего раздался грохот скользящих копыт, стук и звон, сопровождаемые понуканием всадника, а также лайем и прыжками пса. Я невольно отступила как можно дальше». Однако мне не хотелось уходить, не увидев результаты этих усилий. Наконец попытки увенчались успехом. Лошадь снова встала на ноги, а собака услышала хозяйское «Куш, пилот!». Путник, наклонившись, стал ощупывать свое колено и ступню, словно проверяя их целостность. Видимо, он все же испытывал боль. Сильно прихрамывая, он дошел до изгороди и сел на нее. Желая во что бы то ни стало оказать помощь и принять деятельное участие в этом приключении, я опять подошла к нему. Если вы ушиблись, сэр, и нуждаетесь в помощи, я могу позвать кого-нибудь из Торнфельда или из деревни. Благодарю вас, я один справлюсь. Кости не сломаны, всего лишь небольшой вывих. Он снова ощупал ногу, и на этот раз у него вырвался невольный стон. Теперь я могла хорошо разглядеть путешественника. На нем был надет дорожный плащ с меховым воротником, застегнутым стальную пряжкой. Он был среднего роста, но с широкими плечами. У него был массивный лоб, черты его смуглого лица были суровы и угрюмы. Глаза под сросшимися бровями горели гневным упрямством. Уже не юноша, ему могло быть около 35 лет. Стоя перед ним, я не чувствовала никакого страха. Будь он прекрасным, молодым человеком с героической внешностью, я не рискнула бы стоять перед ним и задавать вопросы. Я еще не видела ни одного прекрасного юноши и не имела возможности говорить с ним. Теоретически уважала и почитала красоту, изящество, любезность, но если бы мне удалось встретить мужчину, который совмещал бы в себе все эти столь уважаемые мною качества... Я без сомнения бежала бы от него, как от огня, от молнии, от всего того, что поражает своим блеском. Если бы незнакомец улыбнулся или был приветлив со мной, если бы он поблагодарил меня, когда я предложила свои услуги, я бы немедленно пошла своей дорогой. Но его сердитый вид и резкий тон придали мне смелости. Когда он сделал мне знак уйти, я осталась на месте и заявила — «Милостивый государь, пока я не увижу, что вы будете в состоянии сесть на вашу лошадь, я не смогу оставить вас в такой поздний час и в таком безлюдном месте». Когда я окончила, он посмотрел на меня. До сих пор он едва ли хоть раз взглянул на меня. «Мне кажется, в такой час вам самой следует быть дома. Откуда вы идете?» «Вон оттуда», — ответила я, указывая головой на Торнфильд. Я вовсе не боюсь ходить одна по большой дороге, если луна светит. Если вы хотите, я с удовольствием сбегаю для вас в деревню. Я ведь несу туда письмо. Стало быть, вы живете в том большом доме с зубцами? Да, сэр. Кому принадлежит этот дом? Мистеру Рочестеру. Знаете ли вы его? Нет, я его никогда не видела. Он теперь не живет там? Нет. Можете вы мне сказать, где он теперь находится? — Не могу. — Вы, конечно, не служанка в этом доме, вы... Он остановился, бросив проницательный взгляд на мой незатейливый костюм. На мне был мериносовый плащ и черная меховая шапочка. Подобный костюм могла иметь горничная знатной дамы, поэтому путешественник, очевидно, колебался в своем решении. Я помогла ему, сказав, что я гувернантка. «А, гувернантка», — повторил он. «Совсем забыл. Гувернантка». И снова принялся осматривать меня. Минуты через две он поднялся со своего места. Лицо его выражало мучительную боль при малейшем движении. «Вам не нужно бежать в деревню за помощью», — сказал он. «Не хотите ли вы мне сами помочь?» «С удовольствием». «Нет ли у вас зонтика, который я мог бы употребить вместо палки?» К несчастью, нет. «Тогда постарайтесь поймать за узду мою лошадь и привести ее сюда. Вы не боитесь?» «Если бы я была одна, то побоялась бы прикоснуться к ней. Но так как мне было предложено это сделать, пришлось послушаться. Положив свою муфту на изгородь, я тихонько приблизилась к рослому коню, стараясь схватить его за узду». но возбужденное животное никак не позволяло мне подойти к нему. Незнакомец ждал несколько минут, наблюдая за мной. Наконец громко расхохотался. «Я вижу», — сказал он со смехом, — «что гора не хочет подойти к Магомету, поэтому нужно помочь Магомету взобраться на гору. Пожалуйте сюда». Я подошла. «Извините меня», — продолжал он, — «что крайняя необходимость вынуждает меня воспользоваться вашими услугами». Положив свою тяжелую руку мне на плечо и, сильно опираясь на меня, он пошел, хромая к своей лошади. Когда ему удалось схватить узду, он тотчас вскочил в седло, делая при этом ужасные гримасы, явно показывавшие, что вывихнутая нога сильно болит. Теперь, сказал он, при этом закусив нижнюю губу так сильно, что кровь показалась на ней, «Дайте мой кнут, он лежит вон там, под кустом». Найдя кнут, я подала ему. — Благодарю вас. Поспешите теперь с вашим письмом и возвращайтесь домой как можно скорее. Пришпоренный конь, встав на дыбы, поскакал галопом, собака с бешеным лаем помчалась за ним, и все трое мгновенно исчезли. Подняв муфту, я продолжала свой прерванный путь. Хотя в этом небольшом приключении не было ничего значительного, Ничего романтического. Оно все же внесло какое-то разнообразие хотя бы на один час в мою беспросветную жизнь. В моей помощи нуждались, и я оказала ее. Я была так счастлива, что могла сделать хоть что-то полезное. Я страшно тяготилась своей пассивной ролью в жизни. Новое лицо было для меня теперь тем же, что новая картина, помещенная в галерею моих воспоминаний. И это новое лицо не походило на остальные картины. Во-первых, потому что это было лицо мужчины. Во-вторых, оно было мрачно, строго и сурово. Его образ все еще был у меня перед глазами, когда я пришла в деревню и бросила письмо в почтовый ящик. Я думала о нем на обратном пути в Торнфильд. Подойдя к изгороди, я остановилась. Оглядываясь вокруг, я прислушалась в смутной надежде, что снова услышу топот лошади и что снова появится передо мной всадник в черном плаще. Но, увы, я увидела только куст и тополь, освещенные серебристым светом луны. До моего уха доносилось только дуновение ветра и журчание ручейков. Посмотрев на Торнфельд, я увидела, что вдруг в одном из окон дома зажгли свет. Это напомнило мне, что уже поздно и что следует торопиться домой. Я возвращалась неохотно. Перешагнуть порог Торнфилда значит вернуться к однообразной жизни. С тоской думала я, что мне сейчас придется пройти по безмолвному коридору, спуститься по мрачной лестнице, войти в мою уединенную комнату и, наконец... провести длинный зимний вечер с миссис Фейфакс, только с нею. Одна мысль об этом была способна погасить то легкое возбуждение, которое было вызвано моей прогулкой, и снова опутать меня сетями однообразного и слишком тихого существования, безмятежность и спокойствие которого я уже переставала ценить. Конечно, эта скромная, тихая жизнь имела свои неоспоримые преимущества. Но теперь она была невыносима для меня. Мне безумно хотелось окунуться в водоворот жизни, сопряженной с бесчисленными опасностями. Мне необходим был горький опыт, который заставил бы меня стремиться к тому безмятежному спокойствию, среди которого моя душа так сильно томилась. Для меня также была необходима борьба чувств и страстей, как для человека, просидевшего долгое время в удобном кресле, необходима прогулка. Я помедлила несколько минут у ворот на лужайке, прошлась взад и вперед около дома. Душе моей притил этот мрачный дом, эта серая глыба, разделенная, как мне показалось, на многочисленные ряды запущенных келей. Мне еще раз хотелось взглянуть на беспредельное небо, на этот темный океан, где торжественно, величественно поднималась луна, оставив за собой вершину холма, из-за которого она появилась. Я снова с наслаждением залюбовалась на это ночное светило и на эти трепетно мерцавшие звезды, переполнявшие благоговейным трепетом мою душу. иногда достаточно ничтожного пустяка, чтобы вернуть нас на землю. В коридоре пробили часы, и я сейчас же, перестав любоваться луною и звездами, отворила дверь и вошла в дом. Холл был освещен непривычно ярко. Приятное тепло распространялось по всему первому этажу и даже по старой дубовой лестнице. В столовой дверь, которая была отворена, также было светло, и ярко пылавший камин освещал пурпурные драпировки и полированную мебель. Я заметила несколько человек перед камином и услышала веселые голоса, среди которых был различим детский голосок Адели. Но вдруг дверь затворили, и я была лишена возможности продолжать свои наблюдения. Я поспешила в комнату миссис Фейфакс, где в камине также был разведен огонь, но свечи не были зажжены, и сама миссис Фейфакс отсутствовала. Вместо нее на ковре перед камином лежала громадная пестрая собака, очень похожая на волшебного гитроша, встреченного мною во время прогулки. Несколько не сомневаясь, что эта собака принадлежит незнакомцу, я подошла к ней и, вспомнив ее имя, закричала «Пилот!». Собака поднялась и принялась меня обнюхивать. Отвечая на мои ласки, она замахала своим большим черным хвостом. Мне было жутковато оставаться одной, совершенно неизвестной для меня собакой, и я позвонила. Когда Ли пришла, я сейчас же обратилась к ней со следующим вопросом. «Откуда взялась эта собака?» Она прибежала за хозяином. «Кем?» «За мистером Рочестером. Он только что приехал». «Неужели? Не у него ли теперь миссис Фейфакс?» «Да, и мисс Адель тоже. Они сидят в большой столовой. Джон поехал в город за хирургом. Дело в том, что лошадь мистера Рочестера упала на дорогу, и он при падении вывихнул себе ногу. Его лошадь упала недалеко от деревни? Да, она поскользнулась на замерзшей луже. Хорошо, принесите мне, пожалуйста, свечу. Едва успела Ли выйти из комнаты, как вошла мисс Фейфакс, и подтвердила рассказ Ли, добавив, что доктор Кратер уже приехал. Затем она отправилась распорядиться насчет чая, а я поднялась в свою комнату, чтобы снять плащ и шляпу. Глава 13 Мистер Рочестер, следуя предписаниям врача, лег спать рано, а на другой день встал очень поздно. Сойдя вниз, он немедленно занялся делами с управляющими. Кроме того, ему нужно было принять некоторых из своих арендаторов, которые с утра ожидали его в приемной комнате. Мы с Адель должны были освободить библиотеку, назначенную теперь для приема посетителей. Мы перенесли все наши книги и учебные пособия в одну из верхних комнат, устроив себе таким образом классную комнату. В то утро я убедилась, что Торнфельдский замок совершенно изменился и не был более похож на монастырь. Чуть ли не каждый час раздавался звонок по всему дому или стук в дверь коридора, часто слышались шаги в холле и до моего слуха доносились разные голоса. Одним словом, поток внешней жизни ворвался вдруг в наше мирное жилище. Подобная перемена мне очень нравилась. В этот день мне было трудно управиться с Аделью, так как она была очень рассеяна. Чуть ли не каждую минуту она выбегала на лестницу и смотрела через перила, надеясь поймать взгляд мистера Рочестера. Под каким-то предлогом она отпросилась в библиотеку, где, насколько мне известно, никто в ней не нуждался. Наконец я рассердилась и велела ей сидеть смирно. Тогда она начала болтать о своем друге месье Эдвард Фейфакс де Рочестер, так она его называла, строя предположения относительно тех подарков, которые он ей привез. Он, видимо, вчера вечером намекнул ей, что когда из Милкота придет его багаж, она найдет там коробку, содержимое которой будет для нее небезынтересно.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 Когда стемнело, я позволила Аделе прекратить учебные занятия и сбегать вниз, потому что в коридоре было тихо, звонок больше не раздавался у подъезда, и я заключила, что мистер Рочестер не занимается более своими делами. Оставшись одна, я подошла к окну, но ничего не могла разглядеть. Снег и сумерки образовали плотную пелену и скрыли от глаз даже кусты на лужайке. Опустив штору, я села подле камина. Смотря на догорающие угли, я старалась уловить в своем воображении некоторое сходство Торнфельда с виденным мною изображением Гейдельбергского замка на Рейне, как вдруг вошла миссис Фейфакс. Своим шумным появлением она разогнала печальные тяжелые мысли, которые снова начали овладевать мною. «Мистеру Рочестеру будет очень приятно, если вы с вашей ученицей пойдете к нему пить чай», — сказала миссис Фейфакс. «Он был сегодня очень занят, поэтому не мог до сих пор увидеться с вами», — добавила она. «В котором час он пьет чай?» — спросила я. «Шесть часов. В деревне он любит проводить время по-деревенски. Вам не мешало бы переменить ваше платье. Пойдемте, я вам помогу одеться. Вот свеча». Неужели необходимо надеть другое платье? Да, так будет лучше. Я всегда наряжаюсь к вечеру, когда мистер Рочестер бывает дома. Такие церемонии показались мне излишними, но я все-таки пошла в свою комнату, где с помощью миссис Фейфакс переоделась в свое черное шелковое платье. Это было мое лучшее платье, и при том единственное, если не считать светло-серого, которое по моим ловудским понятиям о туалетах я считала слишком нарядным и годным лишь для высокоторжественных случаев. Когда я была уже совсем готова, миссис Фейфакс сказала, что сюда нужна еще брошка. У меня была только одна жемчужная брошка, которую подарила мне на прощание миссис Темпл. Приколов ее к платью, мы, наконец, спустились вниз. Вследствие неумения обращаться с незнакомыми людьми, я шла неохотно на это формальное приглашение мистера Рочестера. Пропустив вперед миссис Фейфакс, я старалась укрыться за ней. Миновав арку, драпировки которой были теперь спущены, мы вошли в изящную гостиную. Две восковые свечи горели на столе и две на камине, перед которыми Грейс лежал пилот, а подле него на коленях стояла Адель. Недалеко от них на софе лежал мистер Рочестер, положив свою ногу на подушку. Освещённый ярким светом камина, он смотрел на девочку и собаку. «Я сейчас же узнала в нем всадника с массивным квадратным лбом и густыми черными бровями». Я узнал его правильный нос, его темные зачесанные назад волосы, его раздутые ноздри, обозначавшие холерическую натуру, его угрюмый рот, подбородок и челюсть — все было каким-то угрюмым и сердитым. Его фигура соответствовала массивной голове. Его тело невысокое и неграциозное, но с широкой грудью и стройными ногами — Могло, казалось мне, служить отличной моделью для изображения атлетических форм. Мистер Рочестер отлично видел, как мы вошли в гостиную, но не нашел нужным обратить на нас свое внимание. Когда мы подошли еще ближе к нему, он даже не повернул головы в нашу сторону. «Мисс Эйр, гувернантка, сэр», — сказала миссис Фейфакс с спокойным тоном. Мистер Рочестер кивнул головой, не меняя позы. Он продолжал смотреть на девочку и собаку. «Пусть мисс Эйр садится», — сказал он, и в его нетерпеливом тоне отчетливо слышалось, «Черт побери, что мне за дело, да мисс Эйр? Здесь она или нет, для меня все равно. В эту минуту я вовсе не намерен вступать с ней в беседу». Я села безо всякого замешательства. Слишком вежливый или учтивый прием, вероятно, смутил бы меня сильнее, но его грубый бесцеремонный тон поставил меня в самое выгодное положение. Мне, по крайней мере, не пришлось ломать голову в поиске красивых фраз, способных обратить на меня милостивое внимание мистера Рочестера. Кроме того, в эксцентричности его поведения было что-то неожиданное и вызывающее. И мне было интересно посмотреть, как он будет держаться дальше. Впрочем, он продолжал вести себя, как истукан. то есть не двигался и не говорил. Миссис Фейфакс, вероятно, увидала настоятельную необходимость в том, чтобы хоть кто-то в этой комнате был вежливым, поэтому начала разговор. В приятных, хотя несколько обыденных выражениях, она распространилась насчет утомительных занятий мистера Рочестера, от которых предостерегал его доктор, и посочувствовала ему по поводу все еще беспокоящей боли в ноге. «Что делать?» — заключила миссис Фейфакс. «Все мы подвластной воле Божией. Надо терпеть». «Миссис Фейфакс, потрудитесь дать мне чаю», — перебил мистер Рочестер. Старушка позвонила, и когда принесли поднос, принялась усердно хлопотать около чашек и блюдец. Аделия подошли к столу, а хозяин не тронулся с места. «Потрудитесь, пожалуйста, передать чашку мистеру Рочестеру», — сказала миссис Фейфакс, обращаясь ко мне. «Адель, пожалуй, прольет чай». Я поспешила исполнить поручение. Когда он брал чашку из моих рук, Адель, пользуясь удобной минуту замолвить словечко в мою пользу, сказала «А ведь в вашем чемодане, месье, наверняка есть подарок для мисс Эйр». «О каких подарков ты говоришь?» — сердито спросил он. «Вы разве дали подарка, мисс Эйр?»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 Ведь подарки бывают разные, и тут еще нужно поразмыслить, прежде чем ответить. Вы далеко не так наивны и простодушны, как Адель. Она требует себе подарка громким голосом, лишь только увидит меня. Вы же, мисс прячетесь за кустом. Что же тут особенного? Адель пользуется правом старого знакомства. Она мне рассказывала, что вы всегда дарили ей игрушки и наряды. Что же касается меня, то с моей стороны было бы безумием претендовать на вашу благосклонность. Я здесь чужая и еще не успела заслужить признательности от кого-либо в доме. Пожалуйста, не прикидывайтесь скромницей. Я экзаменовал вашу ученицу и нашел, что вы довольно потрудились над ней. Ведь она не отличается особенными способностями, но, несмотря на это, она сделала большие успехи за этот короткий срок. «Вот теперь я получила подарок. И очень вам благодарна за него, сэр. Похвальный отзыв об успехах ученицы доставляет громадное удовольствие ее наставнице». «Хм...» <т> — промычал что-то невозумительное мистер Рочестер и спокойно принялся допивать свой чай. Когда унесли поднос с чаем, и миссис Фейфакс села в уголок со своим вязанием, мистер Рочестер крикнул мне и Адель, «Ступайте к камину!» Адель как раз водила меня за руку по комнате, показывая книги в роскошных переплётах и красивые безделушки на шифоньерках. Мы послушались. Адель хотела усесть у меня на коленях, но ей было приказано играть с пилотом. — Вы уже три месяца живете в моем доме? — Да, сэр. — А откуда вы приехали? — Из Ловудской школы. — Знаю, из благотворительного заведения. Сколько времени вы там пробыли? — Восемь лет. — Восемь лет. — У вас должно быть очень крепкое здоровье. — Я думаю, что достаточно и половины этого времени, чтобы окончательно расстроить там свой организм. Не мудрено, что у вас такой вид, как будто вы пришли с того света. Я сначала никак не мог понять, откуда у вас такое лицо. Когда я вас встретил вчера, то невольно вспомнил рассказы о привидениях. Хотел даже спросить вас, не вы ли околдовали мою лошадь. Кто ваши родители? У меня их нет. Да, и не было никогда, я думаю. Помните ли вы их? Нет. Я так и думал. Следовательно, вчера вы поджидали своих, когда сидели на изгороде. сыр? Маленьких человечков в зеленых плащах, будто вы не знаете. Вчера было полнолуние, самое удобное время для вечерних шабашей. Я покачала головы. «Маленькие создания в зеленых плащах покинули Англию лет сто тому назад, сэр», — сказала я серьезным тоном. «О, «Вы не найдете ни малейших следов их волшебного мира на наших просторах. Свет луны не озарит боли их волшебных перов ни летом, ни весною, ни зимой, ни осенью». Миссис Фейфакс уронила на колени вязание и удивленно подняла брови, прислушиваясь к нашему странному разговору. «Ну, — продолжал мистер Рочестер, — родителей у вас нет. Но должны же быть у вас какие-нибудь родственники? Дяди, тетки?» «У меня никого нет». «А где ваша родина?» «У меня нет родины». «Где же живут ваши братья и сестры?» «У меня их нет». «Кто рекомендовал вас?» «Я поместила объявление в газете, и миссис Фейфакс прислала мне приглашение». «Да, сэр», — сказала добрая старушка, «и я ежедневно благодарю провидение за то, что оно помогло мне сделать этот выбор. Общество мисс Эйр для меня неоценимо, и для Адели она стала доброй, заботливой учительницей». «Не нужно мне ваших рекомендаций», — перебил ее мистер Рочестер. «Ваши похвалы для меня не имеют никакого значения». Я сам буду судить о ней.